Впрочем, стоит сразу сказать, что никакого преступления не было. Преследуя заяца, латина добралась до сарая, по виду полузаброшенного, а потому идеально подходящего в качестве укрытия для дикого зверька. Заяц нырнул в щель едва приоткрытые двери, латина за ним, по пути она несколько раз чуть не застряла, но увлеченная все-таки пробралась внутрь и наконец-то догнав беглеца, медленно-медленно подошла к нему. Заяц недоуменно посмотрел на девочку, но даже не попытался улизнуть. Хотя Латина знала, какие они осторожные и трусливые. По всей видимости, ее странная способность притягивать некоторых животных распространялась и на травоядных. «А-а-а!» тихо выдохнула она и вытянула руку. Шевеля кончиком носа заяц принюхался. Какой милый! прошептала Латина, расплывшись в довольной улыбки, и вдруг резко пришла в себя. Наверное, из-за того, что не услышала привычного: Но ты все равно милей, отдейла. Она нервно осмотрелась и обнаружила себя в незнакомом месте, куда ей точно не разрешали заходить. «Ой!» Осознав это, девочка торопливо подскочила к двери, уперлась с нее руками и толкнула. Но не открылась. Кажется, ее что-то подпирало. «Ой-ой-ой!» Более того, Латина сделала только хуже. Что-то заскрипело и щель сузилась. Теперь через нее было не пролезть. «Что теперь?» Латина расстроилась, но плакать не стала. Отойдя в сторону, она смахнула пыль с деревянного ящика, села на него и задумалась. «Кричать смысла нет. Вряд ли меня кто-нибудь услышит. Только силы зря потрачу». Это она поняла еще в семь лет, когда блуждала по лесу. Кроме того, девочка безоговорочно доверяла опекунам. Она прожила с Дейлом и Кеннетом всего год, однако не сомневалась, что они будут искать ее, а значит, надо было спокойно ждать. «Надо будет мне извиниться перед Яном за то, что помощница из меня никакая». Горько проговорила она и вздохнула. Отвлеклась, увлеклась и напортачила. Как и всегда, в одиночестве Латина сразу начала думать о плохом. И вот, когда она уже принялась репетировать в голове, как будет просить прощения, ей на колени внезапно прыгнул комочек меха. Ошеломлённая Латина застыла, не понимая происходящего. Она не верила своим глазам. Заяц сам подошел к ней. В любом случае, тревогу и грусть как рукой сняло, Все мысли вновь заполнила желание погладить зверька. Девочка не хотела испугать его, поэтому так и не решилась, но все равно была на седьмом небе от счастья. Такой пушистый и так близко! Она не могла шевельнуться, однако все равно радовалась. Колени горело живое тепло. Не двигаться. Ей было уютно. Главное не шевелиться «Пушисто! тепло. В конце концов, Латина задремала. Несомненно, все дело было в бессонной ночи. Гадета кричал Дейл, но девочка ничего не слышала. Немного погодя, Ян протиснулся мимо упавшего инвентаря, попал в закрытый сарай и обнаружил латину в окружении уже трех зайцев, к сожалению, они сразу разбежались, и девочке не удалось познакомиться с новыми четвероногими друзьями. Дейл же в процессе поисков вернул на путь истинный печально известных в ЦИГе отморозков. Если точнее, запугал их, оставив травму на всю жизнь. Он имел полное право предполагать худшее, Латина сама по себе была симпатичной. Так еще и нарядилась в добротное зеленое платье с оборчатым передником, слишком хорошее для повседневной одежды обычной девочки. Любой посторонний с первого взгляда догадался бы, что родитель или опекун любит дочь и балует ее дорогими вещами. Это значит, что он человек состоятельный, то есть с него можно стрясти немало денег. В общем, Латина стала потенциальной жертвой не только педофилов, но и простых похитителей. Когда Дейл сказал это, Ян сразу вспомнил про местную банду. Мерзавцы, обустроившиеся в заброшенном доме неподалеку, забавлялись тем, что напивались, дрались со всеми подряд и дебоширили. Ян тоже нес убытки из-за них и, желая хоть немного поквитаться, намекнул Дейлу, кто может стоять за пропажей Латины. Это стало началом конца. И, разумеется, Дейл не стал сразу навешивать на шайку все смертные грехи. Они с Кеннетом попросили Яна продолжить поиски в окрестностях фермы, А сами отправились к ним просто для того, чтобы задать несколько вопросов. Честно говоря, парень мало подходил до переговоров, как бы прямо это ни звучало, но по работе ему чаще приходилось убивать слуг архидемонов, чем вести с ними диалог. «Если бы я точно знал, что там нет латины, то закопал бы их вместе с домом. Так проще и быстрей!» Безжалостно пробормотал он под нос. Дорога под ногами была разбитой, ухабистой, но утоптанной. Очевидно, ею часто пользовались. На полпути Кеннет отделился, он хотел обогнуть дом по широкому кругу и зайти с обратной стороны, исключая возможность побега, Дейл сбавил шаг, чтобы не обогнать его. Вскоре показался заброшенный дом. У входа стояло несколько парней, они тоже заметили Дейла и дружно скривились, посылая ему недобрые и полные подозрения взгляда. Естественно, Дейл тоже не стал улыбаться им и спорога заявил. «Хочу задать вам пару вопросов». «Ча? Заткнись и валяй отсюда!» Дружелюбие ему не пахло. Один из отморозков неосторожно вытянул руку, намереваясь схватить Дейла за дворот куртки. Парень невольно вскинул брови, в кройце его знали, уважали и боялись. Даже самые отпятые хулиганы не рисковали связываться со знаменитым авантюристом в приметной кожанке и с наручим на левом предплечье. Сказал валить, а сам притянуть к себе хочет. В чем логика? Тело действовало на автомате. Сила отмахнувшейся от руки... Дейло выбил мерзавца из равновесия, сделал подсечку и повалил. «Блин, я ж только поговорить хотел. Ну да ладно, одного-двух вырублю, а спрашивать буду остальных». Беспечно рассудил он. К тому же другие дебоширы увидели, как их товарищ Кулем плюхнулся на землю, тотчас расферепели и со злобными бессвязными выкриками бросились на Дейла. В своем маленьком городе они имели дело только с теми, кто слабее, поэтому не поняли, что оппоненты мне по зубам. Они руководствовались простым правилом «на удар отвечай ударом». Вот только против них стоял Дейл Реки человек, чья любовь к приемной дочке выходила за границы разумного. Это признавал он сам, об этом не уставали повторить окружающие. Но сейчас девочка пропала, и Дейл не мог рассуждать хладнокровно. В его груди бурлила злость. Впрочем, он не забывал сдерживаться. При должной сноровке удар металлическим наручем мог лишить жизни. Поэтому парень ограничивался тем, что ломал челюсти. Когда один из нападавших изо всех сил замахнулся кулаком, Дейл лениво пригнулся, пропуская удар над собой, затем резко шагнул вперед и мощно толкнул отморозка. Тот отлетел назад, столкнулся с самым первым бандитом, который пытался подняться, и повалил его обратно. В мгновение ока на ногах остались только двое. Дейл и ещё один парень. Последний выхватил нож... В другой ситуации его можно было бы похвалить за волю к борьбе, но не теперь. Сдаваться тоже надо уметь. Парень сделал выпад, но Дейл не стал уворачиваться, лезвие скользнуло по его куртке, не оставив даже царапины. А! -а, -а! Изумленно выпалил отморозок. Откуда ему было знать, что куртка Дейла пошита из кожи магического зверя, что переводило ее в разряд артефактов. Тупые железки бандитов никогда не разрезали бы ее. В следующий момент он поймал удар и рухнул без чувств.